Глава 24 В ненастные хмурой сумерки в штаб ударного батальона красных курсантов, который помещался в небольшой крестьянской избе на самой околице села Ивня, вбежал стрелок полотенцев. — Товарищ комиссар! — обратился он к Глаше Первоцвет, сидевший под образами в красном углу избы. — От белых перебег, кажись, латыш, с пулеметом. — Да еще и казака привел. — Пригласите его сюда, — распорядилась глаш. Два курсанта с винтовками за плечами ввели в горницу худого, долговязого, белобрового латыша в английском френче в желтых ботинках и крагах. Из-под мышки его левой руки торчал ручной пулемет системы «Люис». Войдя в избу, он коротко кивнул Глаше, положил на стол пулемет, и, обернувшись в полуоборот назад, крикнул, «А кубанец где? Пусть он тоже идет сюда!» На пороге тотчас же показался молодой безусый казак в черной поношенной черкеске. Горбясь, втягивая голову в плечи, он робко прижался спиной к дверному косяку. Презрительно глядя на него, латыш усмехнулся. «Ну, вояка, чего скис? Встань как следует! Я тебя в обиду не дам!» Доробевший казак мгновенно вытянулся в струнку, и глаза его заблестели надеждой. Глаша с любопытством всматривалась в перебежчика, и когда он повернулся к ней, спросила Вы кто? Латыш поднял на нее серые, очень холодные глаза и, не торопясь, протянул пожелтевшую бумажку, сложенную в четверо. Извольте прочесть. Глаша развернула протертую по углам бумажку и быстро прочла. Дано настоящее удостоверение прапорщику Ансису Яновичу Угарсу в том, что он действительно является начальником пулеметной команды стрелковой железной дивизии, начальник штаба генерал-лейтенант Марков. — Значит, вы Марковец? — Нет, — отрицательно мотнул головой Угарс. Это удостоверение было выдано еще в 16-м году, когда я был на Германском фронте как же в таком случае вы перешли с пулеметом с той стороны? — Я жил в Луганске и оттуда пробирался сюда, — глухим голосом ответил Угарс. Доехал поездом до Белгорода, а из Белгорода зашагал навстречу вам. В двух верстах от этого села у сахарного завода напоролся на казачью заставу. — Как же прошли сквозь нее? — Угорс, Достал из бокового кармана Френча небольшую табакерку из карельской березы, раскрыл ее, сунул в ноздри по маленькой щепотке табака, чихнул и с каким-то странным безразличием сказал. — На заставе я отнял эту штуку, — кивнул он на пулемет, — и еще прихватил кубанца. В горницу начали входить сотрудники штаба, до слуха которых уже дошла молва о латыше, сумевшем якобы вырезать целую сотню казаков и единолично завладеть трехдюймовой пушкой. Вскоре явился командир батальона Чумаков, с утра объезжавший окрестности села в целях ознакомления с местностью. — В чем дело? — заинтересовался он, усевшись за стол рядом с Глашей. Когда же Глаша быстро и коротко объяснила, он с нескрываемым любопытством принялся всматриваться в небритое равнодушное лицо латыша щеки которого серебрились иглистой сединой. — Не верю, чтобы один мог напасть на заставу, — сказал Чумаков. До того молчавший казак вдруг встрепенулся и с неожиданной живостью проговорил. — Так точно, як есть одни напали. Сидимутся мы втроем под пулеметом. Бачимо, вон и идуть. На плечах погоны поблескивают. Подошли к нам и спокойно кажуть — к Хведьке. Вин у нас за старшего був. Дурак, левальверту не можешь носить, хиба она тутечке должна висеть. И тушь минуту взяли воны у Хветьки, левальверту, и ею его потылице. Миколай втекать. А меня воны, значит, забрали, потому я буф дюже, удивившись. — Як есть одны, товарищ красный комиссар! Ей-ей! — побожился казак, как будто с некоторой гордостью за Угарса. К показаниям пленного казака Угарс отнесся с полным равнодушием, точно они вовсе не касались его. Глаша и Чумаков, выслушав казачий рассказ, рассмеялись. — Ну что ж, значит, вступаете в ряды нашего батальона? — Да, — подтвердил Угорс. — Товарищ Первоцвет, — сказал Чумаков, — запишите его, ну, хотя бы в четвертую роту. Вам все равно, товарищ Угарс? — Нет, — вдруг заявил тот, — не все равно. Я хотел бы так. — То есть как так? Не нравится четвертая рота? Тогда направляйтесь в первую. — Я бы, знаете, лучше так стоял на своем странный латыш. «Не хочется мне в эти роты!» Чумаков недоуменно вздернул плечами. «Ах да, понимаю, вы, очевидно, хотите в пулеметную команду!» «Да нет же!» — отрицательно замотал головой Угорс. «Я бы так, один...» «Один желаю воевать!» «Мы не понимаем, как это можно одному воевать!» — насупил недовольно косматые брови Чумаков. Разве вам неизвестна истина, что один в поле не воин? Светлые стальные глаза Угарса глядели безучастно, устало и почти отрешенно. Судя по их выражению, ему было совершенно безразлично, и его нисколько не смущало недовольство командира батальона. Не глядя ни на кого, он твердил, «Я могу один с этим Льюисом». Тонкие, крахноватые ноздри его нервно раздувались. — Нет, мы зачислим вас в первую роту, — решил Чумаков и, отпустив Угорса, сказал. Какой странный субъект. Через три дня под обаянью, в верстах вдвух к юго-востоку от железнодорожной станции, под ураганным огнем белого бронепоезда офицер один, стрелковая цепь красных курсантов залегла. Пулеметный и артиллерийский огонь не давал головы поднять. Наступил тот критический момент боя, когда наступающая часть теряет веру в успех и обращается в бегство. И в это время Глаша увидела, что Угорс, лежавший в стороне от цепи, понюхал табакерку, зарядив обе ноздри щепотками табаку, почихал и вдруг, взяв в руки пулемет, поднялся во весь рост. Потом, чуть согнувшись, Решительно двинулся неторопливым шагом к станционным постройкам, из-за которых простреливали дроздовцы. Глаша замерла. Огонь со стороны станции усиливался. Рядом с Угорсом упала граната, и черным столбом земли, дыма и пыли закрыла его долговязую фигуру. Но через мгновение Глаша увидела Угорса вновь. Свернув дугой левую руку для опоры пулемета, Он шагал к станции с прежней решимостью. Чумаков, лежа рядом с Глашей и следя через цейсовский бинокль за удалявшимся Угорсом, вдруг обеспокоился. «Кажись, латыш-прапорщик хочет уйти от нас. Надо открыть по нему огонь». Но в это время Угорс открыл огонь под раздовцем. Минутами было видно, как выбрасывал он на ходу пустые диски и закладывал новые. «Да нет же», — сказала Глаша, которая и без бинокля отчетливо видела все. «Нет, он не уходил от нас. Он сумасшедший. Его просто нужно вернуть. Разрешите приказать командиру первой роты сделать это». Но пример Угарса оказался заразительным. Слева и справа поднимались с земли курсанты и, крича «Ура!», решительно устремлялись к станции. Дроздовцы не выдержали дружного натиска, серые фигурки их побежали к городу. Не прошло и четверти часа, как станция «Обаянь» была взята. Угарс привел двух пленных офицеров. Захватил в комнате телеграфа. — Спасибо, — поблагодарил его Чумаков и пронзительно поглядел в усталое лицо Угарса. Понимаешь ли, кто явился виновником нашей сегодняшней победы? Придется доложить о тебе самому комдиву. — Как хотите, — равнодушно промолвил Угорс. — Но если проверкой установите, что приведенные офицеры — контрразведчики, — каты, то отдадите их мне. — Ладно. Когда же через два дня полевая чрезвычайная комиссия после опроса многих пленных захваченных в городе Абаяне, пришла к выводу, что оба офицеры, взятые Угорсом в комнате телеграфа, являются матерами контрразведчиками, от рук которых пало в городе Орле немало красноармейцев и вынесло им смертный приговор, серое хмурое лицо угарса стало строго красивым какой-то особо неумолимой красотой. «Я вообще против смертных казней», — сказал он но я дал клятву без всякой жалости истреблять тех, кто занимается кровавым палачеством. Тут же, повернувшись к приговоренным, коротко бросил. — Пойдемте. Через минуту за длинным сараем с дровами раздалось отрывистое таканье пулемета. А потом Угорс вошел в штаб, держа Льюис под мышкой, и лицо его опять было серо, равнодушно, Лишь одни стальные глаза чуть сузились, стали сосредоточеннее и темней. Угарс действительно оказался странным человеком. Во время боя Глаша всегда видела его впереди цепей. С пулеметом он никогда не расставался, даже спал в обнимку с ним. Жил и воевал он один. Один неожиданно поднимался с земли. Один наступал, идя прямо на врага и расстреливая диск за диском. Нередко один отправлялся в ночные разведки. В батальоне он никого не сторонился, однако ни с кем из курсантов не сходился на короткую ногу. Был обыкновенно угрюм, молчалив и, лишь нюхая табак, громко и часто чихал. Курсанты поначалу посмеивались над ним, считали его не совсем нормальным, Однако величайшее презрение к свисту вражеских пуль, бесстрашное поведение на поле брани внушали к нему все больше и большее почтение. Мало-помалу привыкли к его долговязой фигуре, частому чиханию, мрачной молчаливости и стали относиться к нему даже по-дружески. И Чумаков, скупой на похвалы, вспоминая об Угорсе, неизменно говорил «Непонятный человек, но пулеметчик дельный». А курсанты, когда во время вынужденного лежания в цепи вдруг где-нибудь раздавалась, как всегда неожиданная очередь из пулемета «Люис», с некоторым восхищением восклицали «Ага, пошел наш Угорс вперед!» И действительно редко ошибались. Это он, несмотря на огонь противника, решительно поднимался и одержимо шел вперед, часто увлекая за собой всех бойцов батальона. А во время наступления на Белгород, где приходилось сражаться с отборными добровольческими частями, он, засев где-нибудь в стороне от батальона, с изумительной настойчивостью строчил из своего Люиса. Овладели Белгородом, стали продвигаться к Харькову. Угорск к этому времени вдрызг износил английские ботинки, но однажды среди ночи пробрался в село Прохоровку, занятую офицерами Алексеевского полка, и вернулся оттуда в новеньких шевровых сапогах и с отличным чемоданом крокодиловой кожи. Чемодан подарил военному врачу для содержания в нем медикаментов и перевязочных средств. С этого часа курсанты с гордостью говорили, «О, с угарсом! можно и к самому Деникину сходить за новыми ботинками». И теперь, когда угарс поднимался и один шагал впереди цепи строча из пулемета, Курсанты, посмеиваясь, говорили, «Пошел за ботинками!» Однажды в теплушке несколько бойцов, скуки ради, начали высмеивать угарса за непрестанное чихание, и кто-то подсыпал ему в табакерку молотого черного перца. Угорс долго отмалчивался, а потом вдруг вынул обойму винтовочных патронов и бросил в горящие угли печки буржуйки — топившиеся среди вагона. Патроны с треском начали рваться, и пули засвистели по теплушке. Красноармейцы ринулись из вагона. Хорошо, что поезд стоял. А Угорс, держа пулемет на коленях, как ни в чем не бывало, продолжал невозмутимо сидеть у печи. С этого дня уже никто больше не отваживался подшучивать над ним. Со своей табакеркой он так же, как с пулеметом, никогда не расставался. И в боях, и в часы бездействия на его лице сохранялась совершеннейшая невозмутимость, граничившая скажущимся холодом и равнодушием ко всему. Но стоило полевой чрезвычайной комиссии среди пленных белогвардейцев обнаружить вешателей палачей, как лицо Угарса обретало выражение неумолимой решимости и твердости. Никому и никогда Угарс не говорил, что в Луганске. Волки Шкуро вместе с палачами из контрразведочного отделения зверски расстреляли его родного брата, сестру, и изнасиловали невесту. И поэтому многие недоумевали, откуда у равнодушного Угорса не совсем обычное чувство мщения по отношению к белым катам. Когда Глаша заговорила с ним, стараясь разгадать, что же именно толкнуло этого человека на кровь, смерть, и сделала неумолимым при исполнении смертных приговоров, в глазах Угорса серо-стальных иной раз вдруг вспыхивало нечто трогательно-наивное, детское, непосредственное. Как бы смущаясь и конфузясь перед молодой красивой девушкой-комиссаром, он усиленно поглаживал ствол пулемета и, улыбаясь наивной улыбкой большого ребенка, которому в руки попала запрещенная игрушка, приговаривал. — Не люблю, знаете винтовку или шашку. А вот эта штука производит впечатление. И действительно, Льюис производил впечатление. Иной раз Угарс с помощью его многое предопределял в боевых операциях батальона. Но однажды, когда в бою на подступах к Шебекину угар кинулся поднимать раненого красного курсанта и бросил пулемет, осколок разорвавшейся гранаты перебил его ствол пополам, Угарс сокрушенно смотрел на перебитый ствол несколько долгих мгновений, потом, круто повернувшись, побежал в сторону белых, увлекая за собой бойцов первый рот. С этого дня жизнь Угарса превратилась в лихорадочные поиски нового пулемета. Все наши ручные пулеметы и все трофейные ему не нравились. Теперь Угорс ночами ходил в стан врага не за новыми ботинками. Он делал отчаянные вылазки, чтобы добыть во что бы то ни стало пулемет «Луис». Но все было тщетным. Он перетаскал с десяток пулеметов, но все они оказывались для него неподходящими. Он похудел, даже перестал чихать, поднося табакерку к нервно вздрагивающим ноздрям, однако не прекращал охоты за новым «Луисом». Наконец, уже под Харьковом ему удалось захватить свой пулемет И с ним он одним из первых ворвался в большой город, оставляемый дивизией генерала Кутепова. — Ну, теперь, — сказал Чумаков, — он докажет, что и один в поле воин.